Глава 14. Узенькая трубока, больше похожая на звериную, ленты велась между деревьев, ныряя во враге, проскальзывая сквозь густой кустарник. Я так часто теряла её из виду, что ориентировалась только по мелькающей впереди спине ревелель, которая безошибочно следовала за практически неуловимым, то и дело становящимся полупрозрачным дивным человеком. Я бы упустила его минут через 5 такого шатания по лесу. Мало того, стремясь выполнить наказ Ринны, вывести нас к Аскалатерской горе как можно быстрее, Крилич не давал нам ни минуты передышки, безостановочно следуя куда-то вперёд. Хорошо хоть что двигался он со скоростью нормального быстрого шага, иначе выдохлась бы я крайне быстро. Спустя часа 2 я поняла, что окончательно перестала хоть как-то следить за дорогой.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 Никогда вести не буду наглые, больные и неблагодарные. Напутствовала нас на прощание девичий человек и буквально растворился в воздухе. Я несколько секунд смотрела на то место, где только что находился Крилич, и поспешила за полуэльфийкой, которая уже бодренько двигалась в указанном направлении, туда, где деревья уже расступались, показывая кусочек серебристо-серой скалы. Алатырская гора. «Драконье царство!» Вилька радостно воскликнула и махнула мне рукой. «Еф, пошевеливайся! Мы уже почти пришли!» С этими словами подруга опрометчиво покинула защиту деревьев заповедной Дубравы, вступив на открытое пространство. Почти сразу раздался ее вначале восторженный, а затем встревоженный возглас. Я выбежала из-за деревьев как раз для того, чтобы увидеть, как Вилька поспешно стягает за ближайший обломок скалы. лежащей на довольно обширной поляне у подножия Алатырской горы а сверху на неё целеустремлённо пикирует дракон покрытый ярко-красной чешуёй с рубиновым отблеском зелёные глаза с вертикальными зрачками чуть сощурились когда на камень за которым укрылась полуэльфийка обрушился вал жгучего драконьего пламени золотисто-оранжевого цвета Шепение огня смешалось с материнским семиэтажным воплем с вилькиной стороны и возмущённым с моей. Рубиновый дракон, выдохнув пламя, пригнул кожистыми крыльями, изнутри оказавшимися багряными, и пошёл на второй заход, закладывая вираж в воздухе и собирая силами для повторной атаки. Евка, где твой дракон-отушитель, чтоб тебя? возопила полуэльфийка, выскакивая из-за почерневшего и малость оплавленного камня величиной с маленький сарай. Значит, драконы без предупреждения не нападают? Вот теперь это ему скажи, что они разумные существа, которые прежде чем жечь всё, что двигается, задумываются. На кой леш это вообще надо? Ложись! Вместо ответа зарычала я, вসিгая за уже облюбованный раз камень и пережидая за ним, пока дракон не выдохнется и не отлетит в сторону. Да что на него нашло? Вот это я и пытаюсь понять.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 Дракон затормозил, когда до нас оставалось не больше саженя, уходя в сторону. И хлопая кожистыми крыльями, как курица, взлетающая на насест, приземлился на невысокую густую траву. Развернулся в нашу сторону, пристально разглядывая изумрудными глазами с вертикальным зрачком и, я готова была поклясться, в них мелькнуло узнавание. Кажется, за пеканку из нас делать не будут. По крайней мере, здесь и сейчас. И я вздохнула по свободной, во все глаза разглядывая рубинового дракона, длина которого была, сожжение 5, от чуть заострённой морды до кончика хвоста включительно. Чешуя играет на солнце всеми оттенками алого, от тёмно-бордового до ярко-красного. Брюхо и внутренняя сторона крыльев багряная, а скаленные клыки внушают уважение и трепет. Короче, дракон, он дракон и есть. Ой, красивый какой, восхищённо выдохнула Вилия, разглядывая сие чудо природы широко распахнутыми от восторга глазами. Дракон чуть склонил голову, словно прислушиваясь к полуэльфийке, а потом чуть подался назад, сворачиваясь во что-то наподобие клубка и закрываясь крыльями. Еф, а чего он делает? Изумилась подруга, глядя на застывшего в столь занимательной позе рубинового дракона. "Ну, кажется, собирается измениться", предположила я. Честно говоря, всегда мечтала посмотреть, как же драконы-оборотни меняют ипостась на человеческую. Когда я пыталась представить, как же из здоровенного дракона получается человекоподобное существо среднего роста, то фантазия безнадёжно заклинивала.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 Миг, и свет погас, оставив на месте дракона беловолосого мужчину в красно-коричневых свободных одеждах. Ещё секунда понадобилась мне, чтобы узнать в нём того странного мага из Лихостоев, которого я справедливо подозревала в принадлежности к роду дракониму. "Ритан!" возопила Вилья, возмущённо оперя руки в бока. "Ты что, нарочно меня спалить хотела, а? Или просто кросавался?" Скажем так, Выполнял свои прямые обязанности. Спокойно ответил белобрысый нахал, пожимая плечами и подходя к нам поближе. «Кстати, если уж на то дело пошло, то позвольте представиться. И Ар-Ревитан Малейса Двирра Арагрет, страж Аллатырской горы». «Как?» — воскликнули мы с Вилькой в один голос, даже не пытаясь запомнить полное имя. иронично улыбающегося дракона в его человеческой ипостаси. До сих пор я наивно предполагала, что самые длинные, зубодробительные и языкозавязывательные имена у эльфов, но сейчас поняла, как же ошибалась. Ритан своим полным именем слегку и переплюнул всех известных мне эльфов. — Не, лучше я тебя Ританом звать буду, иначе останусь без языка. подвела итог знакомству Вилька. Как пожелаешь. Склонился тот в лёгком поклоне, в котором сквозило превосходство. Кстати, Еванника, о разговаривать в драконьем обличии мы умеем. Только вот сомневаюсь, что вам доставил бы удовольствие трубный рёв, складывающийся в слова. Теперь, когда всем всё стало понятно, хочу задать вам один вопрос. Зачем вы прибыли к вратам драконьего царства? Учтите, врач, бесполезно. Я всё равно пойму, и попытка ответа у вас всего лишь одна. Итак, я слушаю вас. Аритан выжидающе уставился на нас сине-зелёными глазами. И я почему-то сразу поверила, что ложь он учует моментально. После чего опинком выпред подальше от Алатырской горы, и в следующий приём будет ещё менее радушным.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 обманчиво расслаблена, опустив руки вдоль тела. Моё имя Иванка Соловьёва. Это имя дано мне человеком, вырастившим меня с младенчества. По сему я считаю человеческий облик своим истинным. Но здесь я выступаю от Андарeона, поэтому называю тебе страж имя рода, признанного моим. Синяя птица. Невозможно Аритан подошёл вплотную, вглядывая в её лицо. Род синих птиц прервался. Их не осталось совсем. А побочные ветви недостойны носить это имя. Хочешь сказать, что я лгу? Холодна свида милость я, переплетая пальцы в замок и несколько неприязненно разглядывая Аритана в развивающихся на ветру одеждах, чуть поблёскивающих на солнце, словно ткань была прошита золотыми нитями. Хочу сказать, что ты заблуждаешься, но искренне веришь в своё заблуждение. Но если ты докажешь, что являешься синей птицей, то я отведу тебя на уединцию к нашему царю. Сам попросился, буркнула я, снимая сумку и перевязь с мечом и отдавая их Вилли. Риталь невозмутимо наблюдал за моими манипуляциями, но когда я принялась стягивать рубашку через голову, в глазах его мелькнуло удивление. Еванника. Если ты решила попробовать меня соблазнить, то зря стараешься. Придурок. Хочешь по наглой и самоуверенной драконьей морде? Асведа милость я, справившись таки с рубашкой и запихивая её в сумку. Ладно, признаю, заслужил, кивнул тот. Но зачем тогда это представление с раздеванием? Затем. Потому что рубашек у меня не бесконечный запас. Итак, Глубокий вдох и медленный выдох. Ставший привычным уже жар пробежал по венам, мышцы скрутило болезненной судорогой, а в спину словно воткнули два раскалённых кинжала. И так каждый раз: сначала боль, до того острая, что невозможно дышать, как будто лёгкие забило хрустальными осколками, и ошеломляющий жар, а следом невероятная лёгкость во всём теле.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 свой впечатляющий оскал, которому, впрочем, всё равно далеко было до драконьей улыбочки. Ну что есть. Ещё вопросы есть по поводу моего рода? Нет, синяя птица. И я сдержу своё обещание и отведу вас к Аранвейну. Следуйте за мной. Аритан круто развернулся и скорым шагом направился прямо к монолитной скале. Честно говоря, я ожидала, что он откроет какой-нибудь потайной вход.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 Вильям рочнел о каждой минуте, упорно не признаваясь в том, что и крайний неуют на среди грубо высеченных прямо в скале лабиринтов тоннелей, из которых сами мы точно не выберемся. Аритан невозмутимо шёл на пять шагов впереди, освещая дорогу красноватым магическим светлячком. С того момента, как мы переступили незримую границу, отделяющую Латырскую гору от внешнего мира, Аритан не проронил ни слова.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 Наконец, впереди забрезжил мрачноватый багрово-красный отблеск пламени, который мне очень не понравился. Аритан же погасил свой светляк, и туннель погрузился в красноватые сумерки, в которых даже моё обострённое зрение айронита не позволяло разглядеть детали, лишь смутные, чуть шевелящиеся тени. А потом в коридоре вспыхнул свет, всё того же мрачного красного цвета. Он зажёгся прямо под ногами, словно в каменном полу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 Но какие доспехи! Все как один, со следами оставленными драконом. Отмечены от когтей и зубов, копотели оплавленный под воздействием драконьего дыхания металл. Вот, чем притягивало взгляд эта несокрушимая с виду броня. Да уж, если драконы хотели произвести впечатление, выставляя на обозрение то, что осталось после незадачливых драконосеков, то у них это безусловно получилось. Преизвели. Но боюсь не то, на которое рассчитывали. Ев, нет, ну ты посмотри на этот доспех, возмущённо воскликнула Вилия, обличительно тыкая пальца в нагрудник с серебряной насечкой и полосованной драконьими когтями, буквально до дыр так, что металл разошёлся рваными краями. Ты глянь на сплав, не удивительно, что он драконьих когтей не выдержал. Тут же кузнецы стали не пойми с чем намешали, вот и результат. Ну, как они дополнительные защитные пластинки наклепали курам насмех. Слишком узкие, под них когтем подденешь и в сердце. Да что когтем? Бронебойным болтом можно. А на этот посмотри, указала я на соседний экспонат, на первый взгляд не поврежденный, но с огромным пятном сажи посредине груди. зуб да ёж, что они хоть и огню упорные, но очень тонкие. Витязь банально спёкся. Никудышные кузницы. Ой, какие никудышные. Покачала головой подруга, тщательно осмотрев ещё парочку наиболее занимательных экземпляров. Или витязи дураки, поверили на слово, а доспехи не проверили. Или торопились очень или сэкономить хотели, кто их знает. «Все, теперь броню буду только у знакомых кузнецов заказывать, иначе вот так в просаг попадешь». «Вы закончили?» Послышался впереди голос Ритана, в котором проскальзывали нотки раздражения. «Надо же, довели мы его таки. Тогда идем дальше». «Ага, можно подумать, мы его сильно разочаровали», — шепнула мне на ухо Вилья, двинувшись след за нашим провожатым. «Еще бы!» Нас этими бренными останками напугать хотели. А мы принялись к кузнецов вместе с драконосеком Хаять. Кстати, можешь не шептать. У драконов слух получше, чем у эльфов. Он всё равно каждое наше слово слышит. Что ж ты сразу не сказала? усмехнулась Вилия, перейдя на привычную для меня громкость и сверля взглядом спину Ританы. Ты меня не спрашивала. Прошу вас соблюдать тишину, поскольку приёмный зал за этим поворотом не оборачиваясь, произнёс Ритан, и мне показалось, что он уже далеко не рад, что не жёг нас ещё на поляне, пока была возможность. Оказывается, что пока мы с Виллие беззлобно перебрасывались традиционными шпильками, Ритан вывел нас к залу настолько огромному, что два мощных магических светильника, сделанных в пол, не могли осветить потолок, терявшийся где-то в темноте. Зато превосходно освещали всё остальное. Сразу же бросились в глаза два опалённых художественно изодранных знамени, висящие на задней стене: одно бордовое, другое небесно-голубое с серебристой полосой. Знамя принадлежащее ныне несуществующим государствам, хотя на голубом полотни я увидела вышитый серебром символ, который встречала в Андарионе над каждым входом в башню. Причудливой линией завитки, складывающиеся в узор распростёртых крыльев,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 От этой мысли мне стало как-то неуютно, особенно потому, что сейчас я стою посреди огромного зала в драконьем царстве, находясь в облике Айронита. Синие птицы, настолько похожие на картины, изображающие воительницу Таль, что меня не раз принимали за нее, и только приглядевшись, можно было бы увидеть разницу. Интересно, а какая будет реакция старого дракона, узревшего перед собой призрак синекрылой воительницы,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 Где же вышеупомянутый правитель с таким именем, что проще откусить тебе язык, чем вы говорите его без запинки? Оказывается, правитель все это время, пока отаращилась на голубое знамя, находился здесь, в этом зале, под покровом невидимости. Когда Ритан объявил его полное имя, покров начал эффектно таять, так что громадный серебряный дракон с черным острым гребнем вдоль хребта словно возникал из ниоткуда.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 Я себя почувствовала маленькой и убогой по сравнению с таким великолепием, хотя ум понимала, что, скорее всего, на такой эффект и было рассчитано. Наверное, мне надо было выдать какое-нибудь заумное приветствие, но я, как на грех, не имела ни малейшего понятия о драконьем этикете, что сочтут за оскорбление, а что нет, поэтому просто прибегла к классическому поклону.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 Прозрачно-серый, как озёрный лёд, в глазах дракона с узкой щелью вертикального зрачка мелькало презрение. Потому что перед ним сейчас стоит Айронит, возможно, примерно такое же выражение я иногда ловила в глазах Вилькиного деда, когда к нему приезжали парламентарёры, читай просители из дальних южных земель и вели переговоры о инонападении князь Владимир Несходительно выслушивал их доводы, но в глазах мелькала скука и превосходство. Действительно, что ему горстка каких-то южан с их так называемыми правителями, если войско росского княжества больше раза в 2, как минимум. Так всё-таки Азраил рискнул. Он прислал тебя, чтобы ты убедила меня в его невиновности, думал, что если пришлёт ко мне не весь где найденную синюю птицу, то я размякну. И на всё соглашусь. Вот теперь я поняла, почему Ритан не стал с нами разговаривать в драконьем обличии. А слово Ранвеина, произнесённое глухим, пробирающим до костей низким голосом, большим похожим на рык, по всему залу прошло эхо. А Вилья, обладающая чутким слухом, бессознательно прикрыла уши ладонями. Серебряный дракон обнажил впечатляющий оскал великолепных белоснежных клыков, длиной почти в два локтя.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 Есть немного. Столько времени в пути и такое разочарование. Ожидала увидеть величественное драконье царство, а мне демонстрируют узкие туннели и склад дешёвого металлолома, в который превратились в плохо скованные доспехи. То же мне. Нашли, что послам показывать: кузнечный хлам и неосвещённые коридоры. Так вас вообще уважать перестанут. У Вилька за спиной сдавленно закашлялась и ощутимо дёрнуло меня за левое крыло.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 Когда на пол упала вторая пластинка, побольше и помассивнее первой, я всё-таки хихикнула. Пафос Серанвейна скатился как с гуся вода, и дракон, вздохнув, отодвинулся, обратившись к застывшему аки-каменное изваяние Ритану. Опять клей не доварили. А Ритан, сделав одолжение, на обратном пути загляни к тем халявщикам, что сидят в сокровищнице. И объясним, как не надо себя вести, если отвечаешь за внешний вид царя Алатырской горы. Ещё одна оторвавшаяся с хвоста Гранвейна пластинка поставила звонкую точку в распоряжении правителя. Иритан скрылся в коридоре с феноменальной быстротой, после чего серебряный дракон обратился уже к нам, тихо загибающимся от рущегося на оружих охота. Ладно уж, вас всё равно а этими цацскими не впечатлить. поэтому смейтесь и начлопните до того, как расскажете, зачем пришли. Честно говоря, я сам считаю, что это совершенно ненужная традиция, но отменить мне её никак не дают. Драконий царь щёлкнул хвостом, и освещение сменилось с красного на более приятный для глаз золотистый. А к тому моменту, когда мы с Вилькой всё-таки отсмеялись с высочайшего соизволения правителя, вспоминая отрывающиеся бляшки, дракона перед нами уже не было. Честно говоря, я пропустила момент превращения, но сейчас с интересом разглядывала Аранвейна человека. Свободные серебристо-серые одежды странного многослойного покроя не спадали почти до пола, создавая иллюзию сложенных крыльев. Впрочем, не скрывая ладного телосложения. В образе человека Аранвейн оказался высоким, выше меня почти на голову, каштановые волосы волнами не спадали почти до плеч. Но глаза на правильном лице так и остались альдиста серми, драконьими, проницательными настолько, что делалось как-то не по себе. Полагая, что вы голодны после долгого пути, поэтому приглашаю вас поужинать со мной заодно всё расскажете. Между прочим, не драконий царь улыбнулся. Возражения не принимаются. Поэтому следуйте за мной, иначе потеряетесь. Кстати, Аритан так и не удосужился сказать мне, как вас зовут. Меня Иваника, а мою лучшую подругу Ривелейль, ответила я, складывая крылья за спиной и пытаясь улыбнуться так, чтобы не показать удлинённые клыки. Аранвейн на эту мою слабую попытку отреагировал соответствующе, то есть попросил улыбаться так, как мне угодно, потому что подобными мелочами его уже давно не смутить.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 Сквозняком, скользившей вдоль стен, приносил аромат луговых цветов. Это и есть настоящее драконье царство, выстроенное внутри горы ещё нашими предками с помощью древнего волшебства. Именно здесь и живёт мой народ, с нескрываемой гордостью и восхищением в голосе, негромко произнёс Аранвень. Я бы тоже гордилась таким народом и такими предками. Дверь в противоположном конце коридора распахнулась, и на пороге появилась высокая стройная девушка с золотистыми волосами, доходящими почти до колен, в тёмно-фиолетовом, почти чёрном платье. Её чуть миндалевидные глаза светло-карева, почти оранжевого цвета, расширились, когда она увидела меня, стоящую за спиной драконьего царя, и зрачки моментально сузились до тонкой щели. Аранвин, кого ты привёл сюда, Айронита?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 Чтобы неизвестная пока ещё девушка смел убедиться в моей принадлежности к слабому полу. Глодинка замолчала почти моментально, глядя на меня так, словно запоминая моё лицо до мельчайших подробностей. Ага. С таким выражением рассматривает лицо жертвы, чтобы садить ей нож в спину в тёмном переулке. Иргай, иди, мы поговорим с тобой позже. Сейчас меня ждёт серьёзный разговор. Спокойно, глядя на девушку, негромко сказал Аарон Вейн, но та вздрогнула так, словно он горкнул ей в самое ухо. Медленно поклонилась и без слов вышла за дверь. «Она одна из моих советчиц, юная еще совсем, и восьмисот лет не исполнилась, но очень бойкая и преданная. Одна беда, не сдержанная еще. Обычно вначале говорит, а потом думает, ну, со временем это пройдет». словно извиняясь, пояснил драконица Царя, вернувшись к нам. Интересно. Если для Аранвейна восьмисотлетняя драконица юная девочка, то какие же младенцы в его глазах мы свиреей. Мм, да. Лучше не застрять внимание на этом, иначе самооценка сползёт ниже половиц. Тем временем дракон раскрыл одну из боковых дверей и жестом пригласил нас внутрь.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 Такое ощущение, что одни и те же мастера поработали. Это невозможно, пожал плечами Аранвейн, отходя к небольшому столу, сервированному на троих. Этому залу слишком много лет. Он гораздо старше Андриона, а секрет подобного волшебства уже давно утерян даже нами. Ты просто никогда не видел тронный зал снежного дворца? Улыбнулась я, усаживаясь по правую руку от драконьего царя, с трудом разместив крылья так, чтобы они не мешали. Аранвейн заметил эту заминку и поинтересовался. Странно, но мне почему-то кажется, что твоя естественная ипостась также неудобна для тебя, как и для меня человеческий облик, который я принял, чтобы нормально поговорить с вами. Правильно, кажется. Наконец-то высказалась молчавшая до сих пор Виллия с интересом глядя на возникшее прямо на белоснежной скатерти блюдо с горячими закусками. Она меньше года назад в это крылатое недоразумение превратилась. А до того была почти нормальным человеком. То есть как превратилась? Заинтересованно спросил Аранвейн, разглядывая меня так, словно я была ранее невиданным существом. Я всегда думала, что айронитом надо как минимум родиться. Я посмотрела в его внимательные серые глаза, потеплевшие и больше не напоминавшие о сковывавшем озеро льде, а наводящие на мысль о полированном серебре. И почему-то мне захотелось рассказать ему свою историю. Рассказать все, начиная с того момента, когда я увидела Хелериан на пороге дома наставника и заканчивая сегодняшним днем. Драконы умеют слушать как никто. Слушай, так что у тебя нет ощущения, будто бы твоя история не взрачная и не нужна никому, кроме тебя. А Рэнвейн прервал меня только один раз, когда спросил, кто являлся моим наставником. Имя Алексея Весникова несколько задачило его, но не удивило. Словно он уже слышал о нём. Когда я наконец-то выдохлась, он тепло улыбнулся и легонько коснулся моей узкой ладони своей, слишком тёплой для человеческой. Словно под кожей текла не кровь, а живой огонь. «Теперь понятно, почему ты не такая, как все айрониты. Ты просто не принадлежишь их народу. И понятно, почему ты так похожа на Талли». Он еле слышно вздохнул и печально улыбнулся. «Ты знал ее?» — изумилась я. «Му непостижимо, сколько же ему тогда лет-то?» «Знал».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 Но грянула война. Не спросила, а уточнила я. Да, грянула война. Согласился дракон, и его глаза чуть потемнели, словно он ушёл в воспоминания тысячелетней давности. В то время я ещё не был коронован, поэтому был командующим лишь небольшой эскадрильей. Ещё я не знал, что Таль Айронит, иначе дважды подумал бы прежде чем напасть на её дом. Я вспомнила одно из изображений Таль. Синекрылая девушка в иранённых доспехах Аватаров, заносящая меч над существом, отдалённо напоминающим дракона с серебристой чешуёй. Кажется, до меня дошло. Так это с тобой в последней битве за Андарион сражалась сталь синяя птица. Изумлённо воскликнула я, не веря своей догадке. Верно, со мной. Я узнал её только потом, когда главнокомандующий эскадрильи драконов, давний друг моего отца, скомандовал отступление. Андарион был наполовину разрушен, а девушка-аватар с синими крыльями, забрызганными кровью,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 Кто только что чуть не уничтожил её народ. Как я понимаю, вы больше не виделись? поинтересовалась подруга, отпивая из бокала с лёгким золотистым вином. Потому что она, скорее всего, тоже понятия не имела о твоей второй пастаси. Какая проницательность, едко отозвался Аранвин, откидываясь на спинку кресла. Разумеется, не виделись. Над столом, с которого уже исчезли все приборы, кроме бокала с золотистым вином, повисла тишина. Тягостная, как и воспоминания, о которых хочется забыть, но что-то не позволяет. Я кашлянула и, добившись таким образом внимания Аранвейна и Вилли, поинтересовалась у драконьего царя: "Так что за существа, из-за которых весь этот конфликт начался, которых драконы приписывают аиронитам?" Мы никогда и никому ничего не приписываем, возмутился Аранвейн, чуть подаваясь вперёд. Эти непонятные твари сами кричали, когда гибли в нашем огне, что Андарион ещё отомстит нам за них всех. Хм, мало ли, что они орут, и могли приказать, фыркнула я. Это не доказательство. Йоаника, существа были чересчур примитивны, чтобы лгать, да ещё и на пороге смерти.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 Парировала я, не сдвинувшись ни на вершок. Хочешь сказать, что драконы ошиблись? тихо прошептал правитель, и зрачки его на миг дрогнули, вытягиваясь в узкую щель. Хочу сказать, что вас ввели в заблуждение, сыграв на том, что вы до сих пор тихо ненавидите айронитах. Да вот только чувство собственного достоинства не позволяет вам напасть на Андэрион просто так. За здорово живёшь, Без соответствующей причины. Вам эту причину подбросили, и вы заглотили наживку вместе с крючком. Вилья, перестань пинать меня под столом, я правду говорю, возмутилась я, глядя на подругу, внутренне готовясь к тому, что сейчас меня вышвырнут за пределы Алатырской горы и навсегда запретят появляться в здешних местах под страхом смерти. Но как я уже поняла, на дипломатию драконы в лице своего правителя Аранвейна Плевать хотели с высокой колокольни. Равно как и на мнение всех остальных. Выслушать – выслушают. Но решения будут принимать, основываясь исключительно на собственных мировоззрениях. Я же надеялась только на то, что Аарон Вейн знаком с поговоркой «устами младенца» глаголит истина. И хотя бы попытается прислушаться и не торопиться с выводами относительно Андериона. Аарон Вейн. Обратилась Виль к задумчивомуся царю драконов. А как выглядели существа, которых вы вылавливали в Олатёрской горе? М-м, похоже на человека, если того долго пытать раскалёнными прутьями, а потом ещё и влить в жилы колдовское пламя. Шоустрое невероятно. А от их беззвучного вопля каменные стены трескались. Самое непонятное, что никто из драконов не сумел вспомнить, что когда-нибудь видел подобных тварей. Выходит, что они либо недавно появились и ещё не успели нигде расплодиться до такой степени, чтобы стать заметными, либо просто хорошо скрывались. Не привлекать ваше внимание довольно легко, фыркнула я. Достаточно ни на что не претендовать и тихо мирно жить в лесу или под землёй. Можно подумать, вы внимательно смотрите на всё, что у вас под крылом. Ладно, хватит я звить. Дело в том, что я тоже понятия не имею, что это за твари, хоть и честно простудировала в свою память из книги наставника. знаю только, что появляются эти существа в столбе пламени из-под земли. И ещё, мечи против них бесполезны. Зато когти айронитов в самый раз. Еле слышно произнесла Вилька, но я всё равно услышала. Не смешно, Виль. Получается, что эти твари вылезают только в пределах Алатырской горы. Вот что странно. А, по-моему, как раз всё понятно. — возразил Аарон Вейн, переплетая изящные пальцы. — Их кто-то направляет. — Да, но только тот, кто обладает огненной магией. У айронитов, насколько я знаю, в ходу только воздушная. — Иваника, а ты сама-то чем пользуешься чаще? — Ни с того ни с сего задал мне вопрос дракон, так что я ответила, не задумавшись. — Огнем? — Вот тебе и ответ на вопрос. А ты ведь айронит. Я человек наполовину, и меня учили пользоваться огнем. Но даже после обучения у лучшего волхва в Роском княжестве я не смогу вызвать такую тварь. И заставить ее подчиниться тоже не смогу. А все потому, что сил не хватит. Вот драконы смогли бы вызывать таких существ десятками, если бы захотели. Выпалила я прежде, чем сообразила, кого и в чем я обвиняю.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 Буквально из ниоткуда возникла темноволосая девушка, оглядевшая меня с презрением во взгляде и молча сделала знак следовать за ней. Пришлось подчиниться, отвесив на прощание Аарон Вейну по поклону. Кажется, я в очередной раз все испортила.